Полк Авдея Кондратича Бескапустина, наполовину выбитый, но все еще боеспособный, перебросившийся на плацдарм через островок и мелкую протоку, первоначально имел успех и начал, хотя и в разброс, путанно продвигаться вперед, где с боем, где втихую, как группа щуся, занимать один за другим овраги, пока не достиг противотанкового рва, с какой неизвестно целью или хитростью здесь вырытого, поскольку танком на этом берегу ни дыхнуть, ни пукнуть. За рвом начинались картофельные и кукурузные поля, садики с обсыпавшимися от стрельбы яблоками. Вот уже выхватила светлыми вспышками ракет крышу клуни на окраине села Великие криницы, теребнула взрывами, подбросила клочья соломы, крыша к луне сразу в нескольких местах закурила с белыми дымками, невдолги и вспыхнула. Увидев пожар за спиною и стрельбу, там заслышав, немцы, прикипевшие к кромке берега и добивающие ранее переправившиеся взвод, роты, забеспокоились, загомонили и вдруг кинулись в темноту,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 Да еще и небо гудит, сорит бомбами, Сыплет воющие мины, бьет из пулеметов. Бескапустинцы-художники, вырвавшись с минного поля, Побросали оружие, которого и без того не доставало, Ринулись обратно к реке, натыкаясь на свои же роты, Сминали их. Пока отдумались, да разобрались, что к чему,